Глава тринадцатая. «Ладно, капитан, если вы потом не предъявите мне счет, я согласна взять все пять нарядов». «И чудесно, Мария, это платье вам очень к лицу». «Ах, только оставьте эту вашу лесть», — отмахнулась я, снова крутясь перед напольным зеркалом. «Как может мне быть что-то к лицу, если я такого размера?» Конечно, модные платья из этого салона украсили мою пышную фигуру и даже подчеркнули некоторые ее достоинства, например, высокую грудь. Она смотрелась великолепно. но удивление, у Марии грудь была довольно подтянута. Но сейчас Анатолий говорил явно из вежливости. Он же служил моему отцу, а я, как дочь богатого фабриканта, точно была достойна его хороших слов. Вдруг уговорю своего папочку повысить ему жалование. Я прекрасно знала, что в этом мире, да и в нашем, все люди преследуют свои цели и ищут выгоду. Это было нормально, такова человеческая натура. Я даже улыбнулась своим мыслям. После мы купили мне две пары туфель, нижнее белье, шляпки и перчатки. И даже одели Элизу, как маленькую барышню. Все наши обновки сложили в большой сундук, который также приобрели. На следующее утро, когда мы выехали с постоялого двора в сторону далекой России, я ощущала себя совершенно счастливой. Я была сыта, в чистой богатой одежде, и даже выспалась, как человек. Малышка Элиза тоже была довольна всем, и, сидя рядом со мной в карете, непрерывно щебетала. В то утро меня даже не бесило мое пухлое тело, и я подумала о том, что уже смирилась со своей внешностью, и теперь я чувствовала, что у меня начинается новая жизнь. Сидя напротив Муранова, в качающейся на ухабах карете, я немного нервничала. Его взор с самого нашего отъезда словно гипнотизировал меня. «Думаю, наша совместная поездка до России будет очень приятной», заявил вдруг Анатолий. «Хм, нам долго ехать? Почти две тысячи верст», ответил он. «Но не переживайте, Мария. Мы поедем с остановками. Ночевать будем на постоялых дворах. Вы и ваша дочка не будете ни в чем нуждаться. Я обещала вашему батюшке, что привезу вас в целости и сохранности». «Благодарю». Я снова выглянула в окно, стараясь не замечать, что штабс-капитан не отрывает от меня взгляда и как будто изучает. Это смущало меня. Но я не показывала виду. «Что ему нужно? Или у меня грязное лицо?» Я невольно даже провела рукой по щеке. «Может, краска с бровей осыпалась?» Я снова обернулась к Элизе. Она уже заснула, и я осторожно подложила подушку под ее головку, чтобы малышке было удобнее. Снова обернулась к Муранову. Его взгляд так и не отлипал от меня. Я уже хотела спросить у него, что не так. Как он сказал? Знаете, мадмуазель Мария, я даже рад, что поехал за вами лично, а не послал своего приказчика. Рады? От Отчего же? Встрепенулась я. Он на миг замолчал и пристально посмотрел на меня. Я же не ожидал, что вы такая... Он замялся, как-то странно кинул меня горящим взглядом. «Какая? Толстая, жирная, нищая?» Пронеслось в моей голове. «Ну давай, надменный красавчик, говори правду. Ты, наверное, вообще не видел здесь таких жирных коров, как я. Таких в этом мире просто не существовало. Это просто мне так жутко повезло». Мрачно цедила я про себя. «Даже врагу не пожелаешь такого. Я готова к правде, не стесняйся. Все равно хуже уже не будет». В этот миг я прекрасно понимала, что в этом мире, где все стройные и изящные, как я с прискорбием замечала последние дни, мне даже ловить некого. Вряд ли какой-то мужчина позарится на меня. Ну, кроме разве того развратного лысого аббата. Очень красивая. Выдохнул тихо Анатолий. Его взор жадно прошелся по моему лицу и опустился ниже. Замер на мгновение на моих внушительных округлостях пятого размера, которые на треть открывало шелковое синее платье. Но штабс-капитан тут же опомнился. и снова перевел взгляд на мое лицо. Я моргнула пару раз, явно не ожидая подобного ответа. Он что, прикалывается? Как я могу быть красивой с таким телом и круглым лицом? Единственное, что у меня было красивым, это глаза. но ну и волосы густые. Все, но до классической красотки мне как тюленю до балерины. Потому его слова вызвали у меня возмущение. Но я решила озвучить свое недовольство более понятным ему словом. «Издеваетесь?» «И не думал этого делать», — ответил он, и мне показалось, что он говорит искренне. «Я давно не встречал такой девицы, как вы. Вы невероятно красивы. Разве никто не говорил вам этого?» Я окончательно опешила. «Нет, он точно издевался». «Зачем вы мне лжете? Вам что-то надо от меня?» Настороженно спросила я, не веря ни одному его слову. «Но не могла девица пятьдесят второго размера, как я, быть красивой. Не могла. Жиртрест, он и в Африке жертрест, и неважно в каком мире». «Да с чего вы взяли, что я лгу?» – удивился Анатолий, приподнимая темную бровь. «Я, знаете ли, бывший военный и привык говорить правду в лицо или молчать». «Очень странно. Вы же видите, что мои формы далеки от совершенства. Я совсем не такая, как все окружающие дамы. Они стройные, тонкие, а я...» «Ах, вот вы о чем!» – понял он. «Мне просто по нраву, когда у дамы формы, как у вас. Понимаете? Вокруг одни тощие угловатые девицы. «А ваши прелести просто невозможно прекрасны, если бы вы только позволили мне...» «Позволило что?» «Он что, намекал на интим? Вот так сразу и без всяких там предисловий и ухаживаний?» «Позволило что?» «Ухаживать за вами», — произнес он. «А-а-а!» выдохнула я и даже забыла, как дышать. Неужели он говорил искренне? В следующий миг Муранов улыбнулся так призывно и жарко, что у меня в миг пересохло во рту. «Он что, пытается флиртовать со мной? Соблазнить?» «Боже, неужели он действительно находит меня красивой?» Впрочем, я задумалась. Тот лысый аббат тоже ведь трясся в предвкушении моего тела. Уже второй мужчина за неделю в этом мире жаждал меня. Ну, если, конечно, они были искренни со мной. Аббат-то точно, иначе бы от злости не отправил меня на костер за отказ. Но неужели и этот высокий статный военный, от одного вида которого захватывало дух, тоже находил меня красивой и соблазнительной? Его горящий взгляд сейчас был слишком красноречив. От этих мыслей мне стало жарко. Я тут же смутилась и начала искать носовой платок, чтобы вытереть руки, которые вмиг вспотели от его горячего взгляда. "Ох!" воскликнула я, невольно выронила платок из рук, и он упал на пол кареты. Мы оба наклонились за платком, едва не столкнулись с головами. Я выпрямилась, позволив Анатолию поднять мой платок. Он протянул мне его. Я взяла, но его сильные пальцы быстро обхватили мою ладонь. Он надолго задержал мою кисть в своей, пристально глядя в глаза. Неужели он не врал, и я действительно нравлюсь ему, как девушка? Но я не могла нравиться в таком пухлом теле. Или могла? Я совсем запуталась и только пролепетала в ответ. «Благодарю». Он тут же выпустил мою руку и нахмурился, прокашлялся и перевел взор на окно.